Глава третья. Вот таким образом я и оказался в волшебном мире, очень похожем на наш XVII век. Великий век хитроумных властителей и коварных заговорщиков – прекрасных авантюристок и лихих мушкетеров. Физическая, да и политическая карта здесь практически совпадают с нашими. Галлия примерно соответствует Франции. На западе — Кастилия. На севере — Великая островная империя, по сути, Англия. На юго-востоке — множество городов-государств на территории нашей Италии, крупнейшим из которых является граничащее с Галлией герцогство Савойя на северо-востоке, находящаяся под властью Кастилии Фландрия и самостоятельная Зеландия, примерно в границах наших Нидерландов, а на востоке союз вольных городов соответствует нашей Швейцарии. Разумеется, наличие магии оказало свое влияние. Многое в этой истории совпадало с нашей, но были и важные отличия, прежде всего, именно из-за наличия магии. Причем все остальные законы природы здесь, похоже, действуют, в том числе и закон сохранения энергии. Когда маг колдует, он использует свои силы. Если переборщит, может получить полное истощение организма вплоть до летального исхода. Есть возможность накапливать энергию в амулетах, но создавать их могут только сверходаренные маги, которых на всю страну единицы так что обычному дворянину колдовство в бою поможет, но не сильно. С десятком подготовленных бойцов он все равно не справится. Тем не менее, как и у нас в Европе, дворянство изначально формировалось из лучших воинов, которыми, разумеется, становились маги. При этом в бесчисленных сражениях произошел естественный отбор. В боях выживали сильнейшие, они же и получали земли, титулы, ну все как у людей. Видимо, поэтому и история аналогична. Как и в нашем мире, была длительная война с островной империей за Гальский престол. Поколениями друг друга резали. Страну разорили друин. И после славной победы король этого кладбища, Эдмонд II победитель решил, что хватит экспериментов с престолонаследием. То еще чернь какой бунт учинит. Или родственники заговорами начнут баловаться. Тем более, что и сам он был могучим магом, и служили ему в тот момент три сильнейших мага этого мира. Так повезло. Поэтому вскоре после колесования очередного амбициозного родича собрал король этих троих магов, и сотворили они великое колдунство. Как уж это получилось сейчас, никто и не знает. Как говорится, секрет утерян, но была создана уникальная система защиты гальских королей. Теперь их нельзя было убить. Никак. Они могли умереть от болезни, погибнуть в результате несчастного случая от шальной пули, но вот от умышленных действий — нет. Было два покушения, но душегубы упали мертвыми, как только схватились один за кинжал, другой за яд. И одновременно с ними представилось несколько потенциально заинтересованных лиц, в том числе и весьма родовитых. Народ ситуацию оценил, выводы сделал. И обеспечивали безопасность королей те самые три мага и их потомки. Соответственно, эти хранители, как их здесь называют, являются по сей день виднейшими лицами королевства, герцогами с колоссальным авторитетом и влиянием. Но опять же, непосредственно участвовать в политической жизни страны они не могут, Собственно, и земли у них, что называется, в кормлении. Деньги и титулы хранители имеют, но фактически руководят назначаемые королем комиссары. Оно и понятно. Эти герцогства ранее находились в прямом королевском владении, и разорение их по бюджету двора ударит немилосердно. Конечно, авторитет хранителей столь велик, что суды фактически повторяют их пожелания, да и в парламенте. Да, есть в Галлии такое чудо, им буквально в рот смотрят. Но формально все выглядит пристойно, можно сказать, демократично. И только у этих хранителей магические способности могут передаваться и дочерям. У всех остальных способность к магии передается исключительно по мужской линии. Но только в том случае, если мать — дочь магов. Чуть чужая кровь затесалась, все, никакой магии у ребенка. Почему это так, никто не знает. Я думаю, что ген магии рецессивный. Поэтому редко, но рождаются магии у простых людей. Законы генетики никто не отменял. Но это только мое предположение. Вообще магию изучать пробуют, но результат нулевой. Все умения получены методом научного тыка. Вроде все дворяне видят проявление магии, как я видел туман, возникший между мной и Транковелем. Кто-то лучше, кто-то хуже, но предложить более-менее внятную гипотезу природы колдовства пока никто не смог. Непонятно, от чего отталкиваться. Поэтому просто заучивают — делай так, получишь это. Даже меня научили магии камни бросать и огонь зажигать, Правда, на этом мои успехи и закончились. Теперь оборонстве Безье. Замок, монументальное сооружение на крутом берегу реки Орб, находится примерно в километре от города. Построенный по всем законам фортификации, он производит впечатление мрачной, неприступной твердыни. Постоянно в нем находится лишь дружина, для которой построена отдельная казарма и несколько слуг. Остальные живут в городе. Внутри крепости высятся просторный четырехэтажный донжон, наверху которого и проживает семья дебезье. Когда-то люди селились около замка, надеясь на защиту его стен. Но примерно за 300 лет до моего появления сеньоры Безье, кстати, Транковели, поддержали окситанского герцога, объявившего себя независимым и от Галлии, и от Святой Церкви, что было грубой ошибкой. Если с королем окситанцы еще могли и бы справиться, то отпускать богатейший приход и многочисленную паству церковь не собиралась. В результате, как и в моем мире, в Окситанию были направлены войска, которые с помощью специализированных костров, колов и прочих интересных инженерных средств и сооружений доходчиво объяснили окситанским дворянам всю глубину их заблуждений. Многие знатные роды тогда либо пресеклись, либо, как Тронковели, были изгнаны из своих поместьй, а их феоды отошли в собственность короля. Ну и чтобы чернь тоже не забывала, кто в доме хозяин, несколько городов просто уничтожили. Народ особо не резали, но дома спалили подчистую. Попал под эту раздачу и безе. И вот с тех пор горожане стараются держаться подальше от господского замка, как говорится, во избежание. Нынешний барон тоже Транковель, но был простым шевалье. Однако умел хорошо зарабатывать деньги, на которые выкупил у короны и родовой замок, и нынешний титул, и виноградники, и оливковые сады. А город живет своей жизнью и никак от барона не зависит. Уважают его, конечно, но не как сеньора, а как справного хозяина, который ее работой обеспечит и, если что, защитить сможет. Поскольку баронская дружина спуску разбойникам не дает, и по местным дорогам можно путешествовать, не боясь нападения, что в стране большая редкость. С окружающими отношения у меня выстроились достаточно быстро, особенно после того, как смог говорить на галлийском языке, очень похожем на наш французский. Барон, правда, меня сторонится, зато мать просто счастлива. Сестры-близняшки Шарлотта и Сибилла девяти лет от роду раньше меня боялись. Предыдущий владелец тела, оказывается, их и ударить мог, даже кинжалом уколоть. Развлекался барчук, видите ли. Как только его сами родители не прибили. Зато сейчас девчонки готовы ходить за мною, как привязанные. Я им на ночь сказки рассказываю. А когда про Золушку рассказал, Вообще, в восторгу предела не было. И то сказать, почти средневековье. ни Шарль Перо, ни братьев Грим. какие радости у детей. С двенадцатилетним братом Гастоном сложнее. Я ведь старший, значит, наследник. Его же будущее или в армию, или на гражданскую службу. В любом случае, судьба ловца удачи. Я наследовать категорически не собираюсь заполучить вторую жизнь, да еще и все имущество семьи, причем весьма богатой, на такое свинство я категорически не способен. Но Гастон помешан на ратных подвигах, звонит шпак и грохотя орудий, с чем я и борюсь без устали. Мотаюсь вместе с ним по баронству, якобы за компанию, на самом деле, чтобы брат в этот бизнес вникал. Обзавелись с ним командой смышленных ровесников из крестьянских детей — Учим их помаленьку и грамоте, и оружием владеть. В перспективе надежное пополнение и дружины, и администрации, у кого к чему склонности и способность обнаружится. Зато от них реально знаем, что в хозяйстве творится. Сам барон в это дело не шибко лезет, управляющему доверяет. Только из бумаг не все видно. Местные старосты лапшу на уши вешают, любо-дорого. Крестьянский труд пока через себя не пропустишь, не поймешь. Но мы же дворяне, нам не по чину. Однако управляющего я уже на мухляже поймал. Благо, опыт есть. Тут десятичной денежной системы нет. Ходят золотые икю, стоящие три серебряных либры. Медные су — одна двадцатая либры. И медные динарии — одна двенадцатая су. Не так сложно, как во Франции в то же время, но тоже рай для махинаторов. Учет-то ведется в либрах, А запутать пересчет монет — дело несложное. Чем наш клиент и занимался, но был пойман. В соответствии с местной традицией, набили с братом ему морду, заставили все вернуть, пообещали кастрировать. Надеюсь, осознал. Но не это стало для меня главной заботой. Учеба. Дитя XX века я оказался абсолютно не приспособлен к жизни в веке семнадцатом кому скажите на милость нужны здесь остатки знаний по квантовой оптике или умение вводить автомобиль может быть когда нибудь кому нибудь пригодится знание криминалистики но до этого светлого дня надо еще дожить желательно не свернув себе шею при падении с лошади поэтому верховая езда и конечно фехтование без рапира и в люди выходить неприлично Все-таки семнадцатый век — расцвет брысерства. Дворяне режут друг друга с дорогой душой, и уметь отбиться от этих забияк надо. А для войны — шпага. Я с ней пробовал тренироваться, пока без толку. Может, для тех, кто на коня сел раньше, чем ходить, начал она и хороша, но вот мне никак не с руки. Не думаю, что в свалке она мне сильно поможет. Однако здесь повезло. У барона в дружине нашелся поляк Адам. С саблями чудеса творит. Уговорил его учительствовать. Барон все не мог понять, зачем мне эта экзотика. А как ему объяснить, что сабля — вершина боевых клинков в период, когда воины доспехи облегчать стали? Это только в будущем опыт воин подскажет, не же прогрессорствовать толку. Всех аргументов только опыт Адама, но этого явно мало» так что просто сказал, что мне так удобнее, и пошел учиться. Еще нашел вооружейный восточный лук. Сложносоставной, рекурсивный, с костяными накладками и тягами из воловьих жил. Сказка. Тут уже сам учиться начал, когда-то в молодости увлекался этой забавой. Конечно, луки двадцать века отличаются от местных, как от торкебузы, но теорию я знал, дело только за практикой. Еще одно необходимое условие выживания — религия. Практически один в один христианство, даже символ веры, близок и Святая Троица присутствует, но и отличий много. Причем в именах и формулировках, в которых ошибиться нельзя. Тут с ересью строго, в лучших традициях торквимады. Торквимада — основатель Испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании, отличался особой жестокостью. Ко всему прочему, телу 14 лет, гормоны гуляют по организму, а сифилис по стране. Не зря его в нашем мире гальской болезнью называли. Так что вспоминаем Адриана Челентана в украшении строптивого и идем колоть дрова. Или на турник. Не для того мне тот мальчик свою жизнь отдал, чтобы ее на всякую гадость променять потому что лечить инфекционные болезни здесь не умеют. Рану заживить, кость срастить, все, что связано с ускоренной регенерацией, это маг делает запросто. Даже выбитый зуб вырастет. Но вот если сепсис пошел, кирдык. Тут один король так умер. Прыщ в ухе вскочил. Загноился. И все. Гангрена. А королю лет семнадцать было. Он и год не правил. Полостные операции тоже не делают. Даже самые простые. Аппендицит страшнее пули. От той хоть умрешь быстро. Хотя анестезию делают великолепно. Местный палач по пьянке в кабаке жаловался. Сильного мага пытать бесполезно, все равно боли не чувствует. Зато свежий воздух и здоровое питание. Замок расположен в стороне от города, так что воздух действительно свежий. Молодец, барон. Вопросы санитарии решил по высшим стандартам средневековья. Навоз на поля вывозят, а люди отхожими местами пользуются, которые периодически по мере заполнения переносятся. Ну и главное, в отличие от Румата-Эсторского, у меня право на снобизм по отношению к местным нет категорически. Так только, на легкую иронию, мне-то отсюда никуда и никогда не вырваться. Румата-Эсторский Герой книги «Братьев Стругацких. Трудно быть Богом». Разговор, которого Жан не слышал. «Гийом, я так счастлива, так счастлива! Как дворянин и человек чести, ты просто обязан немедленно признать, что ничего не понимаешь в людях вообще и в детях в особенности. Сколько раз я тебе говорила, что Жан прекрасный и умный, а главное добрый мальчик, что ему просто надо немного подрасти». И что я слышала в ответ? Нет, ты вспомни, вспомни. Сейчас тебе должно быть стыдно, потому что ты оказался не прав, а я права. Барон де Безье, я жду ваших признаний. Дорогая, я каждый день признаюсь тебе в любви. Я готов признаваться в этом два-три раза в день, каждый час, каждую минуту. И если ты надеешься, что годы повлияли на мою страсть, «Барон, уберите руки, немедленно прекратите меня целовать. Я же потом сама платье не застегну, что подумают служанки?» «Они не подумают, они точно знают, что я не могу на тебя спокойно смотреть и никогда не смогу, даже не надейся. Потому что я самый счастливый муж, который сумел получить самую лучшую жену на свете». «Может быть, и лучше, но и самую вредную. Мне сегодня ничего нельзя, вот, и еще неделю нельзя будет. А вам в наказание, господин барон. Я повелеваю эту неделю ходить, облизываться, страдать и думать о том, как вы были несправедливы к своему старшему сыну. Пусть это будет ваша расплата за попытку не соглашаться со мной». Как истинный рыцарь, я с покорностью и смирением снесу любое наказание от дамы своего сердца, даже столь жестокое. А если серьезно, я так рад видеть тебя счастливой. Все-таки Шарль — великий врач и прекрасный друг. Друг приехал по первой просьбе и успел в последнее мгновение, а врач совершил чудо. И действительно, после этого Жан изменился». «Может, здесь тоже Транковель помог?» «Конечно же нет. Жан был таким всегда, только он скрывал свою доброту под маской безнравственности. Что делать? Современные дети не похожи на нас, они почему-то стесняются своих лучших чувств». «Да уж, стеснительность всегда была его третьим именем, а доброта — четвертым». «На самом деле, дорогая, я думаю, его изменила близость со смертью. Может, я и ошибаюсь. И уж, конечно, ты всегда права. Не замахивайся на меня ложкой, я ее боюсь». «Правильно, да убоится муж жены своей. Кстати, какие у вас с ним планы на будущее?» «Думаю, через год пошлю его в Клиссен. Дальше как сложится. Может быть, вернется сюда, может, останется в большом мире». Ты же видишь, что заниматься хозяйством он не желает. Что ж, положимся на промысел господний. Зато целый год я и девочки будем наслаждаться его обществом. Если бы ты слышал, какие истории он придумывает и рассказывает им на ночь. И ведь вроде бы простые сказки, но только после них дочки становятся настоящими дворянками быстрее, чем после общения с самыми строгими учителями. Да, дорогой. У нас прекрасные дети, а знаешь почему? Mm? Потому что у меня самый лучший муж, которого я безумно люблю. Иди ко мне, я пошутила насчет «нельзя».